Ирина Снегирёва. Тень за моей спиной. Глава 1 Абердин. Шотландия. Наши дни. Дженни Адерли. Я потянулась, не открывая глаз, и улыбнулась. Как хорошо, что мой муж — главный редактор газеты «Хроника Абердина», и спешить на работу не нужно. Хотя дело вовсе не в этом. Просто очередное мое задание закончилось под утро, а Серж, который половину ночи был вынужден спать один в нашей постели, обнял меня полусонную, поцеловал и приказал появиться в редакции к обеду. Я репортер светской колонки новостей, поэтому моя работа зачастую выходит за рамки обычного трудового дня. Вчера, например, открывался новый ночной клуб для элитной молодежи. И мне вместе с напарником пришлось топать и снимать, как веселятся ребята, для которых набитые карманы денег – это норма жизни. Конечно же, эти детки отрывались по полной программе всю ночь. Мы снимали, брали интервью. В общем, что там вышло, посмотрим сегодня. А пока… Приятная мелодия на телефоне райской музыкой мне явно не показалась, несмотря на то, что звонил Серж. И я, не открывая глаз, протянула руку на тумбочку, нащупала плоский предмет и поднесла его к уху. Да, несмотря на мое состояние, улыбка сама появилась на лице. И это вполне обычная реакция на звонок мужа. А все почему? Потому что он постоянно начинает разговор с самых верных слов. джейни любимая», — раздался бархатный голос моего редактора. «Прости, но есть дело». рассказывай Все с полуслова поняла я. Серж не напрягал без особой на то причины, поэтому села, чтобы хоть как-то проснуться и прийти в себя. Твоя колонка новостей, а точнее ее субботний выпуск, оплачена полностью лордом Эрскином. Его жена только что была и отвалила кучу денег. И что они хотят? Я нисколько не удивилась. О приезде лорда Эрскина в наши края только глухой не слышал. Как всегда? Да. Возникла пауза, но словно через расстояние видела, как Серж усмехнулся. Ох уж эти толстосумы! Я сижу в кресле, я стою на балконе, за моей спиной замок, я у бассейна, мусички-пусички прочая живность на руках, около правой ноги, около левой ноги и тому подобное. Конечно, мне хотелось бы чего-то интересного, необычного, но наши газеты существует без году недели и кредит еще не выплачен. Поэтому любая работа хороша. К тому же, если все удастся, то кто-то из знакомых Эрскинов тоже захочет заказать статью или очерк о себе прекрасных. А мы им в этом поможем. А заодно облегчим их счет на сумму услуги. Что именно сейчас требуется, Сереж? Сунула ноги в тапочки и отправилась на кухню, чтобы сварить кофе, после которого всегда оживаю а вопросы уже сами просились озвучить их. Леди Эрскин настояла на времени встречи? Или какие-то особые условия? Нет, Дженни. Я словно почувствовала, что на том конце связи на губах мужа заиграла легкая усмешка. Шелли Эрскин ждет твоего звонка, так что соберись и действуй. Все контакты сбросил тебе на почту, а еще кое-какие сведения, что попались на глаза. Это радует. улыбнулась я зажав телефон между плечом и ухом, одновременно намазывая тост маслом. «Больше ничего особого сказать не хочешь?» «Ну...» Серж очень занятой мужчина, но для меня у него всегда находилось свободных пару минут. В любое время. «Не слышу!» усмехнулась, отрезая толстый ломоть сыра и водружая его на свой тост. «Говори громче!» «Сними мои тапки, это раз!» Неожиданно раздалось трубки, и я едва не вырнила нож из рук, удивленно скосив глаза на собственные ноги. Действительно, это твои. А свои ты оставила в ванной комнате. Смешок проницательного мужа донесся до моих ушей. Помнишь? Помнила ли я? Да, он, на мой взгляд, только и ждал, пока разденусь и стану под лейку, чтобы потом завернуть воду и, накинув на меня махровую простынь, «Утащить спальню». Да, действительно, тапки-то остались там, а утром у кровати стояли, как оказалось, Сережины. «Да», — немного поспешно выпалила подозревая, что от воспоминаний залили щеки. Муж словно с цепи сорвался, как будто неделю не было близости. В общем, даже отсняв материал с открытием ночного клуба, я еще час не могла уснуть по вине супруга. «А второе и третье...» Также все последующие номера заняты моими чувствами к тебе». В голосе Сержа пропал насмешка, и я прикрыла веки, представляя его глаза полной нежности. Я промолчала, не желая встревать в эту затянувшуюся паузу. Сколько раз уже слышала слова любви, но этого было мало. Да и кому не понравится, если муж не забывает говорить всякие приятные словечки? «Люблю тебя» с великой нежностью раздалось на том конце связи. «И я тебя люблю, Серёжа!» Мой голос был тише, шелеста страниц, но уверенно он услышал. «Ну что, наливай свой кофе, окончательно просыпайся и иди на работу!» Бархатный голос приказывал, но так ненавязчиво, что я и не подумала взбрыкнуть, несмотря на то, что спала всего четыре часа, не больше. Не желая терять драгоценное время, я решила совместить приятное завтрак с другим, не таким уж симпатичным, но неизбежным занятием, то есть работой. Глянула, что скинул на почту муж, какие материалы он хотел бы видеть в в среду. Эх, у меня свое видение этого дня. Но, признаю, предложение главного редактора выглядело весьма заманчиво. Открытие небольшой выставки известных художников-маринистов рисующих море, не выделялось ничем примечательным, разве что событие являлось частью культурного развития и досуга нашего прибрежного города. Однако меня заинтересовали фамилии, на которые указал Серж, Айвазовский, Боголюбов, и непременно захотелось сделать что-то необыкновенное, чтобы жители Абердина шли на эту выставку с открытым сердцем, ведь море для них так понятно. Немного повздыхав, по-прекрасному, с ностальгии, я сделала глоток пока еще не остывшего кофе и набрала номер Шелли Эрскин. Так звали леди. Надеюсь, что звоню в удачное время. «Добрый день!» — бодро начала я, представляя перед собой красивую и тонченную женщину. Вот же надо было хотя бы в интернете посмотреть, как она выглядит. «Это звонит женя Адерли из хроники Абердина. Вы были у нас сегодня. Так и подумала, что это вы, миссис Аддерли. Немного низкий, и, я бы сказала, грудной голос, не казался недовольным, а значит, не помешало. Добрый день. Я прекрасно помню, где была. Легкий смешок жены, лорда Эрскина, вызвал у меня ответную улыбку. Когда удобнее к вам подъехать? Лучше завтра с утра. Немного подумав, произнесла она. «Давайте поступим так. В десять за вами заедет мой водитель, и мы где-нибудь все обсудим». На этом остановились. Как правило, клиент назначал встречу у себя дома, но случались разговоры и в кафе. Это, естественно, желание с обеих сторон выяснить, кто что хочет, хотя, возможно, дело в чем-то ином. Я немного слышала о лорде Эрскине, но никогда не видела этого мужчину. Кажется, это семейство проживало где-то в Англии или в Европе. А сейчас, после смерти старого лорда, приходившегося молодому то ли дядюшкой, то ли двоюродным дедушкой, семейство прибралось сюда. Впрочем, о чем это я? Если встреча с леди пройдет удачно, то впереди ждет съемка старинного замка. А кроме меркантильной страны, для меня это огромное удовольствие. Быстро проглотив остатки кофе, Доживав свой тост, я отправилась приводить себя в порядок. Неделя насыщенная, и это хорошо. В среду колонка посвящена открытию выставки. В субботу – прибытию лорда с супругой и их замку. Жизнь бьет ключом. Главное, чтобы не по голове. Моя крошка, так звала свое небольшое авто фиолетового цвета, безотказно завелась и отправилась на работу. На время забыв про встречу с леди Эрскин, про выставку маринистов. Мыслями уже отбрила фотографии, которые подойдут для колонки молодежных новостей, нащелканных этой ночью. По пути попался городской дом башни и я привычно бросила взгляд на часы, хоть время и не успела и различить. Само строение понравилось, оно вызывало симпатию. Но дорога не давала возможности полюбоваться красотами, и вскоре я уже стучала каблучками по мостовой а затем поднималась по ступеням редакции. «Привет!» – махнула я рыжей секретарше Сьюзи, влетев в приемную. Та тут же едва не поперхнулась кофе. О чем-то задумалась мисс не иначе. «Доброе утро!» – ответила девушка, исправив свою неловкость улыбкой. После этого не только волосы, но и ее веснушки засияли тепло. «Серж!» Многозначительно приподняв бровь, я взглядом указала на дверь кабинета мужа, не имея привычки уходить без разъяснения ситуации. А вдруг у него там разбор полетов? Попадаться к мужу на глаза в такой момент и мешать распекать подчиненных я не собиралась. Каждый выполняет свое дело». «Один», — понимающе кивнула Сьюзи и доверительно пошептала, «Сэру Адерли только что доставили газеты конкурентов, он изучает». «Понимаю, спасибо», — поблагодарила я и пару раз, легко стукнув по двери вошла. Серж с какой-то задумчивостью улыбнулся мне, указав глазами на небольшой кожаный диванчик, а сам уткнулся чуть ли не носом в какую-то статью и попутно делал пометки в своем блокноте. Обычное дело – искать ценную информацию не только на улицах города, но и между строк чужих газет. У мужа на это чутье, хотя он всегда ошучивался, что это у меня слишком превзятое мнение. ну как Наговорилась леди Эрскин, произнес супруг, отодвигая стопку газет. Это означало, что материал просмотрен, и сейчас я ему ничем не помешаю. «Встречаемся завтра в десять. Она пришла за мной машину», — пояснила, ощутив нестерпимое желание приблизиться к Сергею, взъерошить его волосы. «На самом деле, моего мужа зовут Серж Адерли, но я выходец из России, поэтому очень часто некоторые имена облекаю, привычную для себя форму. «А ты обедал?» бросила взгляд на настенные часы, которые показывали два по полудню. «Некогда было», отмахнулся муж. «Дженни, дорогая, как насчет того, чтобы перекусить в кафе? Или закажем прямо сюда?» Он с тоской посмотрел на свой рабочий блокнот. делал мне проворот, как всегда». «Нет уж». Я решительно приблизилась к супругу, положив ладонь ему на плечо. «Кафе, так кафе. Хоть свежим воздухом подышишь. И глаза отдохнут». «Ты думаешь?» Пальцем мужа накрыли мои, слегка погладили. И этот жест получился таким милым, чуточку интимным. А уж когда Сережа целовал мою ладонь, так и вовсе пробежала дрожь. И как-то так вышло, что сильные руки подняли меня за талию, посадив на стол перед собой. Мои губы раздвинулись в хитрой усмешке ведь супруг только сейчас обратил внимание на тонкие классические брюки. А вторая половинка меня самой с недовольством фыркнула, попеняв на это выбор. Была бы юбочка. «Знаю, о чем ты сейчас думаешь?» Усмехнулась, оставаясь на месте. «Сегодня я планировала посетить выставку, но никак не оказаться на столе редактора в качестве его обеда». «Напрасно». Насупленный супруг с смеха в глазах. приятное зрелище Но Серж не был бы главным редактором, если не приключался с одного на другое достаточно быстро. Приблизившись так, что мои ноги оказались разведенными, муж обнял меня за талию и прижался головой к груди. «А по ночной съемке что скажешь?» «Уже сдала Иену. Сказал, вышло неплохо. Я взъерошила волосы Сержа а потом отстранилась, и супруг все понял. Да и дело у него самого выше крыши. Это хорошо. Сильные руки снова привлекли меня, а губы мужчины легко коснулись моих губ. Мы прижались лбами, не сводя друг с друга глаз, и размыкать объятия не хотелось. Ну что, как насчет обеда? А то скоро на сотрудников бросаться начну. Главное, не на меня. Усмехнулась, почувствовав, как нежностью обдали его зеленые глаза. «Нет, твоим родителям я обещал, что буду тебя оберегать и лелеять, так что придется соответствовать». «Тогда пошли, корми жену обедом», — согласилась, увлекая Сергея за собой. День прилетел незаметно, но уже засыпая, перед моими глазами стояли картины Айвазовского, наполненные силой водной стихии. Помнится, когда-то я пыталась их копировать, но выходила одна бездарность. Правда, маме очень нравилось. На другое утро я получила звонок от секретаря леди Эрскин. Или он у нее один месяц с мужем? Мужчина поинтересовался, куда лучше за мной подъехать. И через полчаса серебристое авто неспешно катило по улицам Абердина. В этом городе мы живем уже два года, и я уже не вскидываюсь от любопытства и не прилипаю к стеклу, чтобы рассмотреть тот или иной памятник или достопримечательность. А вот сама леди, несмотря на показное спокойствие, изредка бросала заинтересованные взгляды, когда мы проезжали мимо величественных готических соборов университета. Однако стоило оказаться небольшом на первый взгляд ресторане, как я поняла, выбор он намеренно. Дерево, кожа, прозрачные стекла. Интерьер не казался перегруженным, и вместе с тем, я не думаю, что тут могли оказаться случайные люди. «Как к вам лучше обращаться?» вдруг поинтересовалась леди, в то время как услужливый официант ждал, чтобы подвинуть ей стул. «Дженни или миссис?» «Лучше Дженни», — отозвалась я и попыталась улыбнуться, чувствуя, что в этот момент являясь предметом пристального изучения. Карих глаз светлокожей блондинки. Мне это не понравилось, хоть и ее и понимала. И пусть мои материальные возможности ни в какую не идут с ее банковскими счетами, но то издание, которое жена нового лорда Эрскин пожелала пригласить, это хроника Бердина. А значит, она хотела знать, кому доверяет первое мнение о себе. Я мысленно дала себе оплеуху, Со своей загруженностью не успела глянуть в интернете про эту семью. Общие сведения и короткие сводки встречались, но не больше. Но всемирной паутине даже козла лысого можно найти, а значит, что-нибудь до встречи. Я достала блокнот, который сделала несколько набросок, решив изменить вектор интереса заказчика. «Леди, скажите, что вы ждете от нового дома, окружения, да и самого города? Как относитесь к смене места жительства?» «Какие планы на будущее?» Улыбка скользнула по губам Шелли, и я заметила, как сверкнули ее белоснежные зубы. «Интересно, а ее донтист получает больше меня или нет? Может быть, зря я выбрала не ту профессию?» «Хотя нет, химия еще в школе подавалась с трудом». «Дженни, вы, скорее всего, слышали?» «Взгляд уверенной себе женщины был предназначен мне» что мы с Алексом поженились совсем недавно. Я слегка кивнула, даже не смотря в свои заметки. Про это прочитала вчера, однако ни одной свадебной фотографии, кроме кортежа, издалека не нашла. И на той охранники и мордовороты, закрывшие собой всю процессию, смотрелись весьма устрашающе, словно происходила демонстрация шкафов из мебельного салона. Так вот, цепкий взгляд купольной леди на сей раз остановился где-то за моей спиной. Но она тут же спохватилась, продолжив общение. «Мы с мужем хотели бы здесь задержаться. Возможно, замок станет нашим основным домом, а прочие будем навещать время от времени». «Вы позволите?» Я показала ей диктофон. Леди позвала охранника, который находился несколько стороне от нас, и тот, осмотрев мое средство труда на предмет безопасности, удовлетворенно кивнул. Я тут же нажала на кнопку, оставаясь внешне безучастной, хотя внутри бурлили разные эмоции. «Алекс очень заботится о безопасности семьи, поэтому эти меры не просто формальность», пояснила леди, тем самым давая понять, что лично против меня она ничего не имеет. «Муж занимается политикой, коммерцией, а это не всегда благодарные улыбки». Хотите, чтобы беседа велась здесь или завтра у вас? Вдруг подумала я, раз у них такие меры предосторожности. Да, у нас будет лучше, — согласилась леди. А я подумала, что, скорее всего, она просто ничего бы не рассказала. Одни общие фразы направлены на изучение меня. от Отчего-то показало, что за кукольной внешностью блондинки спрятана холодная расчетливая стерва. За мной наблюдали не более того, Вот и сейчас она прицепилась взглядом к моему кулону, висящему на груди. Интересная вещичка. А что вы будете заказывать? Чай по-русски с лимончиком оказался восхитительным. Я поразилась, что я его подаю здесь. Но еще больше удивилась, каким интересом Шелля Эрскин уставилась на кофе к глиссе с аппетитной ледяной шапочкой. Что же, у всех свои слабости. И только насладившись пирожными, корзиночками с кремом и напитками, мы продолжили разговор. «Ну, что сегодня было интересного?» спросил Сережа, устраиваясь рядом со мной на диване. Он только недавно пришел с работы, поужинал, и она начата стараюсь не делать. И теперь мы вместе сидели на диване. Муж щелкал пультом, выискивая свежие новости по каналам. А я просто прислонилась к нему спиной, прикрыв глаза и радуясь этому редкому моменту семейного вечера. «Знаешь, мы были в одном из небольших ресторанчиков?» «Беседовали. Леди Эрскин сначала толкала речь о безопасности и собственной значимости для мужа». «Дженни», — Серж прервал меня, слегка приобняв рукой. «Не понял, что она делала со словами?» «Прости», — спохватилась, осознавая, что бессознательно использовала выражение, недоступное моему англоязычному мужу. Я работала с диктофоном, как обычно, но вначале его осмотрел телохранитель лезе В общем, жена Лорда дала понять, что ее безопасность весьма важна для супруга. Кстати, я сегодня хотела прочитать что-то про этого нового владельца замка, но ничего конкретного. Лишь море информации о самом клане, отдельных личностях. И со страницы на страницу переходят общие фразы. Серьезные, владеющие тем-то и тем-то. Я тоже ничего такого выделяющегося не встретила. Видать, служба безопасности действительно не зря свой хлеб ест. Серьезные люди. В общем, серж, завтра я, как и договаривалась, Шелли Эрскин без фотографа отправлюсь к их замку. А уж где она захочет, чтобы я запечатлела ее, пока не знаю. Ни о чем конкретно сегодня не разговаривали. Такое чувство, что меня изучали не иначе. «У богатых свои причуды», — согласился Серж, подталкивая, чтобы я встала с дивана. «А сейчас пойдем? Ты мне задолжала кое-что, и проценты наросли». «Проценты? Покажешь?» — подмигнула я рванув в нашу спальню, успев увернуться от захватнических жестов мужа. «Кстати, а показать?» — продолжил Серж, спустя время после того, как мы позволили взять чувством и желанием вверх. И сейчас я лежала обнаженная, под шерстяным одеялом, закинув ногу на мужа. «Дотянись до тумбочки, посмотри, что там лежит». Я заинтригованно бросила взгляд на супруга, его тони каплю самодовольства и что-то еще, приподнялась, действительно обнаружив голубой конверт на прикроватной тумбочке со своей стороны. И как это сразу не увидела. Протянула руку, открыла. «Сережка, ура!» — закричала я, мгновенно подскочив и скинув обе руки к потолку. «Какой же ты молодец!» «Дженни!» — прозвучал довольный голос мужа. «Вот, думаю, какая еще девица будет радоваться не новой машине золотым украшением, а поездке? Только моя жена!» «Да ты что, Сереж?» Я запрыгнула коленями на одеяло, радостно держа в руках билеты домой, драгоценные бумаги прижала к груди и тихо добавила, с нежностью всматриваясь в довольные глаза мужа. «Ты же знаешь, это же просто поездка!» «Знаю», — подтвердил он, перекатываясь и подминая меня под себя, успев вытащить из моих рук драгоценные билеты. «Сколько ты не была дома? Два года?» «Два года и семь месяцев», — согласно кивнула, озвучив свой мысленный подсчет. Но это не означало, что я не общалась с родителями. Скайп, телефонные звонки — их никто не отменял. «Сереж, я так соскучилась!» схлипнула, уткнувшись в широкую грудь мужу, и тут же поймала себя на мысли, что у его геля для душа очень хорошая отдушка. Мысли, как у Цезаря. Сто штук, и каждая о своем. — Ладно, Дженечка. Серж осторожно провел пальцами по моей щеке, заправив непослушную прядь волос за ухо, а потом и вовсе прижал меня к себе, тихо шепнул. — Потерпи, моя девочка, немного осталось. Раз твои родственники не могут навестить нас, мы с тобой это исправим. Засыпала, я с каким-то ожиданием, хотя прекрасно понимала, что до моего рейса в аэропорте еще целых три месяца. Я неспешно подъезжала к загородному замку, любуюсь его выгодным местоположением и красивой природой ужасно напоминавший им мою, родную. Небольшой перелесок закончился, а после него раскинулась зелень полей, стекающая нежной рекой и упирающаяся в огромный замок, построенный на возвышенности. Деревья, какие-то замысловатые насаждения, все это присутствовало и, несомненно, радовало глаз, а еще мощенные дорожки, отполированные временем и природой. Несколько шикарных машин стояло справа на подъездной площадке, и я решила свою крошку авто пристроить туда же, тем более, как показалось, меня здесь уже ждали. Невысокий коренастый мужчина, мало походивший на слугу, быстрым шагом отделился от дома и приблизился. Я бросила взгляд на садовника, выстригающего причудливого зверя из какого-то растения, но тот тут же сделал вид, что совершенно не интересуется гостями хозяев то тут, то там показывали слуги и еще кто-то, и каждый поворачивал голову в нашу сторону. «Добрый день!» Начала, едва мужчина приблизился и протянул руку, чтобы взять мою сумку с аппаратурой. «Доброго, миссис!» «Адерли!» Тут же подсказала я, успев подумать, что вряд ли он забыл, скорее проверял, та ли я, за кого он принял меня. «Миссис Адерли, я Ральф, Будем знакомы. Что-то наподобие улыбки отразилось на его лице. Леди Эрскин приказала сопроводить вас в аллею фонтанов. Чудесно, согласилась я, радуясь такой возможностью увидеть этот замок и его достопримечательности. А сколько их фонтанов? Два, бесцветным тоном сообщил сопровождающий. Большой и малый. В этот момент мы вступили на аллею, засаженную разноцветными ирисами, а я молча восхитилась, не забывая бросать заинтересованные взгляды по сторонам. Вчера попыталась поискать что-то особенное о молодой супружеской паре, владельцев замка, но так ничего интересного не нашла, и у меня создалось впечатление, что эти люди не любят быть на виду, несмотря на всю их публичность. Впрочем, имя молодого лорда не так давно стало появляться на страницах изданий, поэтому он еще не успел накопить нужный багаж фото и видеоматериалом. «Вот здесь подождите, леди сейчас к вам спустится», сообщил мне провожатый, поставил мою сумку на выкрашенную белым скамейку и удалился. Я обернулась, попытавшись понять, с чего лучше начать, и чтобы не сидеть без дела, решила сфотографировать красоты, благо, что освещение было то, что нужно, а еще море зелени, делающее фотографии живыми. Наверное, я слишком увлеклась, пытаясь щелкать замок с разных ракурсов, поэтому не заметил хозяйки. Она словно появилась из воздуха, став позади меня. «Гляжу, вы время и зря не теряете». «Нет», — согласилась я, заходя за фонтанчик, из которого лилась струя. Ее брызги переливались на солнце, создавая эффект преламутрового редкого дождя. «Доброго дня, ледя Эрскин». Сегодня блондинка была одета в сногсшибательный брючный костюм красного цвета. Узкие бретели толпы не только ли наводили на мысль, но и просто кричали, что никакого бюстгальтера под ним нет. Эффектная молодая женщина, нечего сказать. «Доброго, миссис Адерли!» Обменялись мы любезностями. «Ну что, приступим?» И мы приступили. Фотографировала жену лорду чуть ли не на каждой скамье. Везде. Куда она тыкала своим пальчиком, вероятно, действуя по принципу «чем больше, тем лучше». И спустя час мы направились в сторону замка. Я подхватила свою небольшую сумку, в то время как сам фотоаппарат мотался на груди, и направилась за леди, которая с необычайной грацией поднималась по каменным ступеням. «А вы голодны? Чего-нибудь хотите?» Вдруг пришло ей в голову, едва мы остановились перед массивными дверьми, которым уже бог знает сколько лет. не что вы, если только воды, — уверила я, рассматривая кованых зверей и прочих непонятных чудовищ, раздевающих пасти, дабы нарочно испугать нежеланных гостей. О, это сколько угодно, — заверила владельца замка, открывая дверь. Пойдемте со мной. а похоже, тоже не прочь охладиться чем-нибудь. Эй, кто-нибудь? — крикнула она, пока еще невидимым слугам, едва мы оказались в огромном холле, обдавшем нас своей прохладой. — Принесите воды и апельсиновый сок в малую гостиную. — И быстрее! Я не сомневалась, что ее услышали, и все будет исполнено в точности самые кратчайшие сроки. И даже не успела сделать пару кадров. Леди у окна любуются своим владениями или леди Эрскин в уютном кресле у камина как служанка в униформе быстро принесла поднос с двумя кувшинами и стаканами, поставила на низкий столик, а после покинула нас, оставляя наедине. «Не стесняйтесь», — произнесла леди Шелля, указав на кувшины. «Хотите воду, хотите сок. Дело ваше». «Спасибо». Я ограничилась водой, чувствуя на себе изучающий взгляд хозяйки. Сегодня, как мне показалось, она снова посматривала на мой кулон, Вот только он был скрыт под тонкой тканью светло-голубого платья, приталенного и к низу Я долго думала, что надеть, а потом решила, что раз джинсы не подходят, тогда только оно, универсальное на многие случаи жизни. И лодочки с небольшим каблуком. За рулем удобно и скакать по ступеням замка тоже. А заодно не провалюсь, если даме вздумается позировать на газонах. Ну что, продолжим? поинтересовалась леди, стоило мне отставить воду в сторону. В ее глазах загорелся азарт. Из грации, присущей кошкам, она присела в кресло, закинув ногу на ногу, словно нарочно продемонстрировав длину своих конечностей. Будто бы мне это интересно. Я сделала несколько снимков с разных ракурсов, вспомнив фотографов прошлых времен, работавших с пленкой, и порадовалась возможности выбрать нужные кадры. «Скажите, миссис Адрли, вы ведь иностранка?» Новая поза у окна, и вот уже Шелли Эрскин вдохновенно смотрит вдаль любую с владениями. «И как давно вы оказались в Шотландии?» «Иностранка. Нового года, как проживаю здесь?» сообщила я, вспомнив наш с разговор. Подробности вдаваться не стала, Не спросили. — И откуда вы? — карие глаза молодой женщины блеснули в тот момент, когда я нагнулась, чтобы достать из сумки платок, протереть объектив. — Из России, — не покривила я душой, решив, что при случае это нетрудно выяснить. — Надо же! — пробормотала Леди, подумав о чем-то своем. — Какое совпадение! — Пойдемте дальше. Хочу, чтобы вы сфотографировали меня на фоне портретов, кого-то из великих предков Алекса. Конечно, согласилась и направила след за гордо вышагивающей Шелли, виляющей пятой точкой. Скорее всего, она это делает неосознанно, по привычке, а вид в этом облегающем костюмчике действительно просто убойный и даже не стала переспрашивать, о каком совпадении идет речь, дабы не возбуждать интерес к своей персоне. «Давайте здесь», — воскликнула хозяйка замка, приняв позы диктора прогноза погоды. А позади нее красовалась картина какого-то рыцаря на коне. Щелчок. Другой. Но я напрасно думала, что леди оставила затею что-то узнать обо мне. «А как получилось, что вы и ваш муж познакомились?» — произнесла молодая женщина, а я слегка удивленно посмотрела на нее. Пояснение последовало. «У его речи не было акцента, а вот у вас есть». Поэтому сразу догадалась, что вы приезжие В туристической поездке, — пояснила, направляясь за леди дальше. Щелк. Все понятно, — усмехнулась блондинка, застыв у какой-то изящной мраморной статуи, полностью повторяя положение ее тела. А я еще подумала, что должно быть сейчас мосик-жучик приведут. И они-то и будут новым объектом моей работы. Впрочем, хорошая оплата компенсирует все. Щелк. Жалко, Алекс очень занят. Посетовала нового владельца замка и переместилась к очередному шедевру. Но да ладно. У нас все впереди. Я чего-то подумала, что Лорд действительно занятой человек. Но и я позирую у этой картины. Я у той. У следующей. Это явно не для него. Не удивлюсь. Если мужчина видел восторг своей жены по поводу нового жилища и заранее решил удалиться. Ошибалась. «Это кто тут жалеет, что меня нет рядом?» Раздался низкий мужской голос за моей спиной в тот момент, когда я прицеливалась с очередным кадром. «Алекс, эй, а сейчас?» Блондинка расцвела, и стало понятно, что она ждет меня, чтобы броситься к своему драгоценному супругу. — Щелк. — Познакомься, дорогой, это миссис Адерли из газеты. — Я про нее тебе вчера рассказывала. лучезарно улыбнулась, она и отправилась на встречу своему супругу. Я повернулась, чтобы поприветствовать не только владельца этого замка, но и весьма значимую фигуру для нашей местности и обмерла, уставившись на лорда Эрскина. В тот момент он с улыбкой поцеловал свою жену, И только потом посмотрел на меня. Наши глаза встретились. И мой с таким трудом выстроенный мир рухнул под откос.